Ливингстон, Давид, 1813-1873 Шотландский исследователь Африки Задумав посвятить себя миссионерской деятельности среди африканцев, изучал теологию и медицину, совершил ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке, исследовал впадину Калахари, реку Кубанго, бассейн реки Замбези, озеро Нияса, открыл водопад Виктория, озеро Ширва, Бангвелулу и реку Луалабу. Вместе с Стэнли исследовал озеро Танганьика. Давид Ливингстон родился 19 марта 1813 года в семье уличного торговца Чаем. Окончив деревенскую школу, мальчик с 10 лет работал на ткацкой фабрике под Глазго. При 14-часовом рабочем дне Давид в свободное время штудировал учебник латинского языка, который приобрел на первую зарплату. Кроме того, с 20 до 22 часов он учился в вечерней школе. К шестнадцати годам Давид мог свободно читать «Вергилия» и «Горация». Позже Ливингстон вспоминал, как часто среди ночи мать отбирала у него книги, в основном научные труды и описания путешествий, чтобы он несколько часов уделил сну. На двадцатом году в душевной жизни Ливингстона произошла перемена, оказавшая влияние на всю его судьбу. Он решил посвятить себя служению Богу, а после прочтения воззвания миссионера Гюцлафа, обращенного к английским и американским церквам относительно христианского просвещения Китая, у Давида появилась мечта стать миссионером. В 1836 году Ливингстон скопил немного денег, чтобы заплатить за курс обучения. В Глазго он начал посещать лекции по медицине, богословию и античным языкам. Стипендия лондонского миссионерского общества дала ему возможность продолжить образование. Глубоко религиозный, как и отец, он давно решил, что отправится миссионером в Китай. Но так называемая опиумная война между Великобританией и Китаем Помешало этому намерению. Как раз в это время молодой врач познакомился с миссионером Робертом мофитом работавшим в Южной Африке. Тот нарисовал ему притягательную картину страны Бечуана, Цвана. К северу от моей миссии расположена обширная равнина. Часто ранним утром в свете восходящего солнца я наблюдал там дым тысяч деревень, поднимающиеся к небу. В этих деревнях не было еще ни одного посланника веры Господней. В 1840 году, после того, как посвящение в миссионер едва не сорвалось из-за провала на первой же проповеди, Ливингстон все-таки отбыл в Капскую колонию. Во время плавания капитан судна научил его астрономическому определению координат различных точек Земли. Ливингстон достиг в этом такого совершенства, что позже по его топографическим съемкам были составлены самые лучшие карты Южной Африки. В июле 1841 года он добрался до миссии Моффетов-Курумани. Куруман расположен на берегу одноименной реки южнее пустыни Калахари, самой удаленной точки продвижения посланцев христианской веры. Ливингстон через некоторое время понял, что африканцев мало интересуют религиозные проповеди, зато местные жители сразу же оценили по достоинству медицинские познания молодого миссионера, Охотно учились у него грамоте, старались перенять новые для них приемы ведения сельского хозяйства. В стране бечуанов он обучился их языку, и это очень помогло ему во время путешествий, так как языки банту близки друг другу. Он женился на Мэри Моффетт, дочери первого исследователя огромной полупустыни Калахари. Жена стала ему верной помощницей. Семь лет Левингстон провел в стране бичуанов. Под предлогом организации миссионерских станций он совершал чаще всего зимой ряд путешествий. У Левингстона было множество причин, заставлявших его искать пути на север, и поиски свободных земель, и стремление к миссионерской деятельности, и желание разведать еще не открытое и неведомое пространство. В 1849 году Ливингстон, увлеченный рассказами африканцев о прекрасном и обширном озере Нгами, вместе с охотниками на слонов, осолом и мерьем, местными проводниками и сотнями вьючных животных, первым из европейцев пересек пустыню Калахари с юга на север. Он впервые установил истинный характер ландшафта этой области, которую европейцы считали пустыней. Калахари, писал Левингстон, отнюдь не лишена растительности и населения, так как она покрыта травой и многочисленными ползучими растениями. Кроме того, Местами в ней встречаются кустарник и даже деревья. Поверхность ее замечательно ровная, хотя в разных местах ее прирезают русла древних рек. Населяли эти местности однообразные и далеко не плодородные бушмены и так называемые люди-калахари, проникшие в пустыню пришельцы Цвана. Первые вели истинно кочевой образ жизни — добывая пропитание собиранием луковичных растений и довольствуясь скудной добычей на охоте, вторые жили оседло, разводили коз, выращивали дыни и тыквы, торговали шкурами шакалов и других пустынных животных. Владение скотом было равнозначно богатству, и Ревингстона часто спрашивали, сколько коров у королевы Виктории. Когда путешественники к северу от Калахари достигли галерейных лесов, росших по берегам рек, у Ливингстона возникла мысль изучить все реки Южной Африки, чтобы найти естественные проходы вглубь страны, принести туда идеи Евангелия и завязать равноправную торговлю. Ливингстон вскоре вошел в историю открытия Африки как эпоха, ищущие реки. С того времени все сильнее и сильнее овладевала мною надежда на открытие водного пути в совершенно еще не исследованную и густонаселенную область, и когда мы достигли озера, то эта мысль заняла такое огромное место в моих планах, что само открытие озера казалось делом маловажным. Упомянутое выше озеро — это озеро Нгами, открытое им 1 августа 1849 года. Большое гладкое зеркало воды было окружено зарослями тростника. Измерения высот убедили Ливингстона в том, что Калахари имеет чашеобразную форму. Он впервые описал ее степные районы, Ливингстон выполнил исследование нгами, оказавшегося временным озером, питающимся в период дождей водами большой реки окаванго через пересыхающие рукава ее заболоченной дельты.